Во Франции в качестве реакции против науки получило развитие иное направление. Анри Бергсон 1859-1941 годы занимал иррационалистскую позицию, традиция которой восходит к Руссо и романтическому движению. Как и прагматисты, Бергсон более всего ценит действие. В этом отражается определенное свойственное ему нетерпение, вызванное осторожным и беспристрастным действием разума, философии и научных системах. Одной из принципиальных черт разумного мышления является его стремление к точности. Картезианской заповеди в рассуждении о методе дают прекрасный пример этого. Страница 436. «Помимо всего, пытаясь поймать Ускользающее движение ощущений в рамках языка мы как бы останавливаем течение реальности и ставим на ее место бледную и неподвижную словесную шелуху. Здесь мы сталкиваемся со старой проблемой, известной еще Гераклиту и Пармениду. Бергсон пытается придерживаться реальности течения в опыте в противоположность жестким формам, которые имеют отношение к разуму и его картине мира, и которые пародируют, по его мнению, реальные процессы. До сих пор взгляд Бергсона отчасти напоминает взгляд Брэдли, но решение проблемы совершенно иное. Метафизика Брэдли в конечном итоге тесно связана с его логической теорией, и в частности с теорией истины. Для Бергсона сама логика является помехой, которую нужно преодолеть. В этом смысле Брэдли может быть назван рационалистом, а Бергсон – иррационалистом. Философия Бергсона, в противоположность идеалистическим и материалистическим монизмам XIX века, возвращает нас к дуалистическому взгляду на мир. Здесь две части Вселенной, однако не совсем тем же, что в предшествующих дуалистических теориях. Одна из них материя, как у Декарта, другая некий вид жизненного принципа, который отличается от интеллекта рационалистского мира. Эти две великие силы, жизненные с одной стороны и материальные с другой, вовлечены в постоянную борьбу, в которой активный импульс жизни пытается преодолеть препятствия, поставленные на его пути пассивной материи. В этом процессе жизненная сила в какой-то степени сформирована материальными условиями, в которых она действует, но тем не менее она сохраняет свою основную черту – свободу действия. Бергсон отвергает традиционные теории эволюции из-за их склонности к рационализму, который не допускает возникновения чего-либо принципиально нового. Последующее представляется уже каким-то образом содержащимся в предшествующем или предопределено им, а это подрывает принцип свободы действия, которую Бергсон приписывает жизненной силе. У него эволюция создает истинную новизну, Она творческая в буквальном смысле. Это учение изложено в его хорошо известной книге, которая носит название «Творческая эволюция». Страница 437. Такой эволюционный процесс, который постулирует Бергсон, взят прямо из аналогии с художественным творчеством. Как художник, движим стремлением к действию неким творческим порывом, так в природе действует жизненная сила. Эволюционные изменения происходят посредством постоянных творческих порывов, цель которых – Определенные новые характеристики до сих пор не существовавшие. Что касается человека, эволюционный процесс создал животное, у которого интеллект следует за инстинктом. Это Бергсон, как и Руссо до него, считает несчастьем. Человеческий интеллект стремится подавлять инстинкты и таким образом лишает человека свободы. Поскольку интеллект налагает свои понятия на мир, он дает его искаженную картину. С Бергсоном мы действительно ушли далеко от рационалистического учения, которое видит в интеллекте силу, освобождающую человека. Высшей формой инстинкта является интуиция, вид умственной деятельности, благодаря которому, как полагают, человек находится в непосредственном контакте с миром. В то время как интеллект способен искажать показания опыта, интуиция улавливает опыт таким, как он есть». Проблема с интеллектом, согласно Бергсону, заключается в том, что он тождествен только конечности материального мира. Этот взгляд связан, очевидно, с представлением о языке как основе конечных понятий. Что касается жизни, то она, в сущности, непрерывна, и интеллект не может постичь ее во всей полноте. Для такого постижения мы должны прибегнуть к интуиции. Различия между интеллектом и интуицией связаны, по Бергсону, с различием между пространством и временем. Интеллект которая разделяет мир, анализируя его, действует вне времени, как бы во сне. Используя наше предыдущее противопоставление теоретического и практического, в этимологическом смысле этих слов, мы можем сказать, что интеллект теоретичен. Он смотрит на мир с геометрической точки зрения, для него существует пространство, но не время, а жизнь – это практическое дело. Она протекает во времени, именно это сфера интуиции. Различение пространства – осуществляемое интеллектом, имеет, конечно, некоторый смысл, но оно – помеха для правильного понимания жизни. Время, употребляемое в физической теории, – это не истинное время, а скорее пространственная метафора. В настоящее время подвластной интуиции Бергсон называет длительностью. Однако, что это означает, объяснить не так просто. Бергсон, кажется, представляет интуиции как вид чистого опыта, который переполняет нас, когда мы удерживаемся от разумного мышления и просто позволяем… Себе дрейфовать по воле волн времени. Можно предположить, что это понятие отчасти сроднее экзистенциальным способам познания, о которых рассказывал Кьер Кегор, и которые использовались в видоизмененной форме последующими экзистенциалистами. Страница 438. Бергсоновская теория времени связана с его обоснованием памяти. Посредством памяти сознательный ум создает некоторый вид общения между прошлым и настоящим. Прошлое уже более не действует, в то время как настоящее предстоит нам как нечто активно действующее. Такое рассуждение предполагает именно то математическое время, от которого во всех остальных случаях Бергсон старается отказаться в пользу длительности. Для того, чтобы утверждение о деятельности имело смысл, прошлое и настоящее должны быть нераздельны. Кроме того, существует еще путаница, возникающая из-за двойного значения, придаваемая слову «память». Под памятью мы иногда понимаем умственную деятельность по запоминанию событий настоящего, а иногда по вспоминанию прошлых событий, которые таким образом вновь возникают в нашем уме. Смешивая субъективную умственную деятельность и объекты этой деятельности, Бергсон приходит к тому, что говорит о прошлом и настоящем как о перемежающихся вещах. Это согласуется с антирационалистическим уклоном мышления Бергсона. В целом он не склонен предоставлять аргументы, основательные или не слишком, для взглядов, которые он предлагает нам принять. Вместо этого он полагается на некое поэтическое качество своих метафор. Они очень красочные и приятные, но не обязательно убеждают читателя. Действительно, это... Проблема любого набора принципов, которые предполагают ограничить право разума, поскольку сообщать об основаниях новой веры уже значит торгаться в сферы рационального. Бергсеновскую теорию возможно лучше рассматривать как теорию, стремящуюся уловить некоторые, скорее психологические, чем логические черты опыта. В этом смысле она согласуется с определенными направлениями психологической науки. Подобные суждения применимы к экзистенциализму. Большим достижением в области психологии была теория психоанализа. Но, прежде чем хотя бы кратко обсудить ее, мы должны упомянуть другое направление психологии, которое во многих отношениях противоположно психоанализу, то есть подход, который в целом называется бихевиоризмом. Бихевиористская школа психологии является ответвлением позитивизма. Она отрицает мнимо-таинственную сущность психологии старого, занимающегося самоанализом типа – и обращается к анализу. Это так называемая поведенческая психология. Имеет значение только то, что можно наблюдать в поведении людей. В лучшем случае мы можем использовать в нашей концептуальной конструкции для описания поведения планы определенных действий при данных обстоятельствах. Это открыто наблюдаемые процессы, которые могут быть подвергнуты испытаниям, подобные тем, какие проводят ученые физики. Страница 439. Простое распространение такого подхода к психологии приводит к поискам чисто физико-химических и физиологических объяснений психологических случаев. Такая теория стремится быть материалистической и позитивисткой в том смысле, который мы объясняли. Одним из самых широко известных аспектов этого направления в психологии является учение русского физиолога Павлова об условных рефлексах. Все слышали о Павлове и его собаках, пускающих слюну. В общих словах, опыт состоит в том, чтобы давать еду животному в то же самое время, когда показываешь ему какой-то сигнал, например, какой-нибудь силуэт на экране. Спустя некоторое время одного этого силуэта становится достаточно, чтобы произвести физиологическое действие, какого можно было бы ожидать только при предоставлении еды. Слюна начинает течь, просто когда показывать сигнал. Такой вид реакции был назван условным рефлексом. Предполагается, что эти исследования показали, как в конкретной наблюдаемой ситуации обнаруживаются связанные определенным образом события и как они взаимодействуют со связями, которые до некоторой степени могут быть изменены благодаря новым условиям. В объяснении по этому вопросу использована ассоциативная психология в совершенно традиционной юмовской манере. Но вдобавок подразумевается, что нет необходимости постулировать такие таинственные сущности, как мысли. Все, что может быть сказано, умещается в наблюдаемые связанные события. Страница 440. Это, возможно, крайнее выражение случайного, и без сомнения требуется некоторое разъяснение. Однако для нашей теперешней цели достаточно указать общее направление. Отчасти сходное развитие можно обнаружить В языкознании, когда уничтожаются некоторые значения в традиционном смысле и заменяются формами современного языка или употреблением его определенным образом в соответствующих ситуациях, предполагается, что мы, как собаки у Павлова, не думаем, а пускаем слюну. Совершенно противоположный подход мы находим в психологических идеях, связанных с именем Зигмунда Фрейда, 1856-1939 годы, начав с биологических исследований Фрейд в конечном итоге пришел к психологии, которая безоглядно принимает на веру существование скрытых сущностей. Важнейшее значение в его теории имеет понятие подсознания, которое по самой своей природе непосредственно ненаблюдаемо. Отставим на некоторое время в сторону вопроса, верна или неверна эта теория. Важно отметить, что это во всяком случае настоящая научная гипотеза. Те, кто отвергают ее из позитивистских предубеждений, не сумели понять функцию гипотеза в научном поиске. Но, возвращаясь к Фрейду, скажем, что теория подсознания и вообще способы его действия предоставляют средства для развития нескольких важных направлений психологической науки. Первая из них – общая теория Фрейда о снах, опубликованная в 1900 году под заголовком «Толкование сновидений». Второе, связанное с первым, его теория забывания – не вполне профессиональное объяснение, которое появилось в 1904 году в психопатологии обыденной жизни. Состояние сна от состояния бодрствования и сознания отличает то, что первое допускает некий вид свободы и фантазии, которые в нашей жизни в состоянии бодрствования не выдержали бы суровых фактов, с которыми мы сталкиваемся. Но это свобода спящего, в конце концов, более иллюзорна, чем реальна. Таков должен быть результат любой общей теории снов. В работе Фрейда общая гипотеза гласит, что в снах мы достигаем исполнения желаний, которые в обычной жизни подавляются по тем или иным причинам. Страница 441. Мы не можем здесь углубляться в механизм подавления и подробное описание структуры психологического аппарата личности. Достаточно указать, что спящий тасует и перестраивает с определенной свободой разнообразные элементы, основанные на его непосредственном опыте и подавленные желания не только одного дня, но даже те, которые иногда относятся к раннему детству. Задача толкования снов – разгадать их реальное значение». Это включает в себя признание определенных символов, которые вступают в процесс подавления, чтобы спрятать какую-то неудобную правду или избежать названия вещей своими именами в тех случаях, когда к этому могут не отнестись сочувственно. В ходе своих толкований Фрейд выстроил целый список символов, хотя по справедливости нужно сказать, что сам он был более осторожен в их употреблении, чем его последователи. Говоря о терапевтической стороне проблемы, нужно помнить, что Фрейд был медиком, Раскрытие или психоанализ этих процессов он считал необходимым для установления невротических расстройств, вызванных подавлением. В действительности такого анализа недостаточно, чтобы осуществлять лечение, но без него невозможно даже пытаться делать это. Терапевтическая концепция знаний, конечно, не нова. Как мы видели, ее придерживался уже Сократ. Современные лингвистические аналитики придерживаются очень сходного взгляда на философские головоломки, которые они сравнивают с языковыми неврозами, которые следует лечить анализом. Что касается забывания, то Фрейд связывает его со сходным механизмом подавления. Мы забываем потому, что в определенном смысле мы боимся помнить. Чтобы вылечить нашу забывчивость, мы должны понять, что же такое заставляет нас уклоняться от того, чтобы помнить. В любом случае, фрейдовская теория имеет достоинство. В ней предпринята серьезная попытка дать общенаучное объяснение сновидений. В некоторых своих аспектах она, без сомнения, не совсем убедительна. Например, фрейдовский словарь символов представляется целиком неприемлемым. Большее внимание, чем в ином случае могло бы быть, принесло психоанализу откровенное признание сексуального поведения и его подавления. В то же время это обстоятельство делало психоанализ объектом бесчисленных оскорблений со стороны невежд. С конца века преобладающей силой в американской философии была видоизмененная форма прагматизма. Основным представителем этого движения был Джон Дюйи 1859-1952 годы. Имея предков в Новой Англии, он был пропитан традиционными либеральными представлениями тех мест – Его интересы всегда были очень широкими и шли дальше академической философии. Основное влияние на умы он оказал, возможно, в области образования, предмета, о котором он мог многое сказать с того времени, как в 1894 году стал профессором философии в Чикагском университете. Страница 442-я. Если в наше время различие между образованием в традиционном смысле и профессиональным обучением, которое все больше требовалось технологическому обществу, стало несколько неясным, это отчасти следствие влияния работ Дзюи. В философии Дзюи есть три центральных понятия, которые связывают ее с некоторыми предшествующими идеями. Прагматистский элемент мы уже упоминали. Дьюи разделяет с Пирсом точку зрения, что исследование должно быть всесторонним. Следующий акцент на действии скорее Бергсоновского, чем прагматистского характера. Действительно, как мы видели, прагматисты также были убежены в значении действия. Но здесь мы должны напомнить, что Джеймс не понял Пирса, и что деятельность у Пирса это скорее то, что Вико имел в виду, когда сформулировал свой принцип «верум фактум». В-третьих, в теории Дьюи сильно влияние гегелевской манеры мышления. Это выражается в частности в том, что он настаивает на органическом или унифицированном целом, как на конечной цели исследования. Логические процедуры, которые предпринимаются в этом процессе, рассматриваются поэтому как инструменты для достижения целого. Эта инструментальная концепция логики имеет много общего с гегелевской диалектикой, если мы рассматриваем ее как инструмент, который ведет к законченной системе знания. Следуя прагматистским установкам, Дюи не желает, чтобы ему подрезали крылья традиционной концепции истинной лжи, так как они пришли к нам из математической философии Пифагора и Платона. Вместо этого Дюи говорит о гарантированной доказательности, понятие, заимствованное у Пирса, хотя мы должны внести поправку. Позднее Пирс допускал существование одного ответа на любой вопрос, однако считал, что это может быть длинная процедура. К общему вопросу о том, как подняться до абсолютной истины, мы можем применить род критики, о которой мы упоминали ранее в связи с протагором. Предположим, что некто утверждает, будто я неприятный человек. Если бы я в духе прагматистов спросил его, имеет ли он гарантию истинности такого утверждения, что должен был бы ответить этот человек? Ему было бы полезно придерживаться высказанного утверждения, и в этом случае он мог бы чувствовать искушение ответить на мой вопрос утвердительно. Страница 443. Но скажет ли он «да» или «нет», он сразу же выходит за рамки своих прагматистских принципов поскольку это уже более не вопрос. Он совсем не думает о целесообразности или гарантиях. В действительности это ведет прямо к бесконечному регрессу. Напротив, отвечая «да» или «нет», он безмолвно признает абсолютный смысл истины. И это не меняется в зависимости от случайного обстоятельства, его ошибочного мнения о фактах, относящихся к данному вопросу. Он может дать ответ, веря в его правильность Но ответ окажется ложным, тем не менее он должен безмолвно принимать абсолютный стандарт для того, чтобы дать какой бы то ни был ответ. Такая критика применима не только к прагматистским теориям истины, но и к любой теории, которая пытается дать определение истины в терминах других критериев. Не слишком трудно увидеть, откуда происходят такие попытки привязки логики к действию. В основе лежит бергсоновская жалоба на то, что по традиционным взглядам на логику в мире не может возникнуть ничего истинно нового. Такое теоретизирование вдохновляется требованием новизны и социального оправдания. Здесь возникает путаница между разнообразием человеческой деятельности и неизменными рамками, в которых она выражается в языке и логике. Неспособность признать эти нормы может заставить людей перейти границы меры и забыть об ограниченности своих возможностей.